Смотрите «Греков», «Киевская Русь», страницы 86, 93. По управлению боярскими поместьями мы знаем только название управляющего «Тиун». Княжеское поместье находилось под общим управлением «Огнищанина». Каждая часть поместья, село, соответствует вилла, во Франции Каролингов, управлялось сельским старостой. За полевыми работами наблюдал ротайный староста. Тиун конюшей отвечал за лошадей и их разведение, овчар — за овец. Конюхи и пастухи чаще всего были тюркского происхождения. В летописях упоминаются доезжачие отвечавшие за княжеские псарни. Большинство княжеских конюхов и пастухов, так же как и псарей, видимо, являлись его рабами. Княжеские земли обрабатывали, по крайней мере, частично рабы-холопы и зависимые работники-закупы. Однако привлекались и свободные наемные рабочие, Рядовичи и получившие свободу холопы и сгои. Вероятно, некоторые из этих наемных работников в княжеских и церковных поместьях получали в аренду небольшие наделы земли, которые и возделывали. В таких случаях они должны были отдавать хозяину часть урожая или платить ренту деньгами. Боярские поместья, очевидно, строились по образцу княжеских, хотя, вероятно, что в большинстве случаев они были меньше. Некоторые церковные поместья, особенно монастырские, должно быть, были такими же большими экономическими образованиями, как и княжеские, но они отличались структурой производства и ее организацией. В церковных поместьях, Не разводили ни лошадей для военных целей, не охотничьих собак. Более того, поскольку церковь находилась в оппозиции к рабовладению как институту, рабский труд использовали очень редко. Пятое. Металлургия. Как я уже отметил, железо было единственным металлом, добываемым в границах Киевской Руси. Оно использовалось главным образом для изготовления оружия и разнообразных инструментов. Можно сказать, что железо формировало костяк материальной культуры страны, как мирной, так и военной. Медь и олова привозили с Кавказа и из Малой Азии. Свинец поступал в основном из богемии. Из меди отливали церковные колокола. Свинцом иногда... А листами покрывали крыши церквей. Медь также использовали при изготовлении кухонной и другой домашней утвари: котлов, тазов, подсвечников и тому подобное, а свинец для печатей. Серебро доставлялось с разных сторон: из Богемии, из-за Урала, с Кавказа и из Византии. Золото получали в результате торговли или войны от византийцев и половцев. Золото и серебро использовали для чеканки монет, изготовления печатей и всевозможных сосудов, блюд, чаш и кубков. Естественно, только князья и зажиточные люди могли позволить себе иметь их. Церковь, тем не менее, была постоянным покупателем золотых и серебряных изделий. Кроме чаш и других церковных сосудов, духовенство заказывало золотые и серебряные кресты, оклады для икон и евангелий, используемых во время церковной службы. У некоторых соборных церквей были золоченые купола, а иногда золотыми и серебряными пластинами покрывали определенные части внутренних стен и перегородок. Арестов, цитируемая работа, страницы 117-131.